с тех пор он уехал не только в Петербург, но, говорят, даже за границу, и она совершенно потеряла его из виду, и, как казалось ей, давно перестала о нем думать. И что же? Когда является судьба для нее и судьба, которую все желают, все, все, и Наташа с Оленькой, и тетушка, и, главное, папенька, скажите же ей, что тут делать? И ей страшно. Ей мнится что-то, былое воспоминание о нем живет еще в ее душе. Она вспоминает то же, что нет брата Евгения. Ему бы она рассказала все. Он взглянул бы на нее своими добрыми глазами и объяснил бы ей, почему она попала в этот непонятный для нее самой круг мыслей. Евгений один мог бы теперь понять ее, А между ними лежат безбрежные снежные равнины Сибири, те же, кто близко не понимают её, да и не хотят понять. Но положа руку на сердце, может ли она сказать, что ей нравится тот, кто есть судьба, кто есть будущий? Разве ей не весело с ним? И разве эти несносные Оленька и Наташа не видят этого? И мысли её опять нанизываются цепью самых странных неожиданных противоречий и перед глазами является другой образ, образ того красивого юноши, который тогда у Кутайсевых танцевал с ней мазурку, образ Алексея Владимировича Пранчищева. Пранчищев ездил к ним в дом с первых дней их приезда в Москву. Очень сошёлся теперь с князем Константином, и не прошло 2 недель, Как он сделался своим в их доме. Для всех было бы теперь немыслимо не увидеть два раза в день его гнедовы рысака с белой передней ногой у подъезда под Новинского дома. Этот гнедой рысак с белой передней ногой звался Белоножкой. Князю Константину в шутку пришло в голову перенести кличку лошади на её хозяина. Сначала все посмеялись этому, потом неожиданно для самих Это прозвище францищеву привилось в доме Абаленских. И его там иначе не называли в интимном кружке, как белоножка. Но теперь оставим пока лабиринт варенькиных сомнений насчёт белоножки и отправимся в ту половину дедушкиного дома, которая глядит окнами в сад, где жили ту зиму Леонтьевы. Они оба мало изменились за это время. Он был тот же высокий, плотный барин с добродушной флегматичной физиономией, она та же худенькая маленькая женщина с умным лицом и лучистыми глазами. Настал послеобеденный час, когда все в доме расходятся по своим углам до вечернего чая. Большая комната, разделённая на спальню и кабинет ширмой красного дерева в стиле времён Александра I, Такого же фасона диван, кресло, туалет с зеркалом и колонками по его бокам. Зелёные шёлковые драпи по окнам с шнурками и кистями. Камин, в котором гаснут последние угольки. В комнате тепло, уютно и светло. Мария Петровна сидит на диване, перед которым большой круглый стол, она вяжет чулок из тончайших ниток с узором. Сергей Борисович сидит в креслах по другую сторону стола и читает газету. Он расправлял её, чтоб перевернуть её на другую сторону листа, когда жена его спросила: "Серж, ведь если папенькины Ярославские не внесут оброка, ему нечем будет заплатить за подмосковную вопекунский совет". "Они внесут, мой друг. Чего заранее тревожиться? Понятно, что батюшка мир волил им всегда. А тут смерть Ивана старосты и неразъяснённые с ним счёты, они и задержали свой оброк. Только сомневаться тут нечего, они мужички богатые, внесут. А всё папенька тревожится, да и положение его домашних дел вовсе не блестящее. Семья велика, Машенька, ему и заботливо. Но я не вижу ещё ничего отчаянного, не тревожься. Он перевернул лист газеты и продолжал читать. В эту минуту в комнату вошла Варенька. Мы говорили, что нравственно она как будто состарилась, зато наружно была все та же светлая звездочка с милым лицом, черты которого грациозны и мягки, в самом деле точно у грезовых головок.